Глава шестая. «Отлично!» — произнес Галий и, выгнув дугой выщипанные брови, принялся нежно поглаживать руку одного из своих юных рабов. «Неужели этой зимой мы пребываем в добром настроении? Никаких разбитых стульев и кружек, никаких отрубленных ушей у моих бойцов, да и мой винный погреб остался почти нетронутым. Если не ошибаюсь...» то ты вот уже месяц не вонзал в ногу очередному обидчику. «Хватит», — бросил ему Арий, впрочем, вполне добродушно. Отдыхать или скучать было некогда. Больше никаких убогих арен или драк в темных переулках. Толпам был отдан Колизей. Император вернулся в Рим и пробыл в нем достаточно долго. За это время он даже успел помириться с императрицей, прежде чем в скверном расположении духа отправился обратно в Германию. Однако город заполонили охочие до веселья испанцы, и все, как один с нетерпением, ожидали начала игр. Завернувшись в меховые плащи, они заполняли собой трибуны и были готовы дрожать на холодном ветру, глядя, как Арий сражается для их увеселения. Он бился с серпиком, ритиарием, с трезубцем в руках, на шлеме которого избивались живые змеи. Он бился с Люпусом, германцем в овечьей шкуре. Он бился с испанцем, привезенным из Лузитании, чтобы поддержать честь испанских гостей. И все они нашли свою смерть на арене Колизея, под оглушительное вопле зрителей. «Ради Бога, неужели ты не можешь получить ранение?» — как-то раз взмолилась Тея. «Тогда бы ты месяц-другой оставался в постели, и твои соперники больше не пытались бы отнять у тебя жизнь. Да и я тоже обрела хотя бы недолгий покой. Нет, такое невозможно, заявил Арий, обнимая ее так, что у нее хрустнули ребра. Я бы сразу затащил тебя к себе в постель. Мм, поцеловала она шрам, рассекавший его бровь, чем заставила его поморщиться от боли. Мне нравятся твои слова. Ты я, он нежно приподнял ей подбородок. Не ходи туда, где я сражаюсь. Это все липи, да? Она заставляет меня проходить все поединки. Но я не хочу, чтобы ты увидела, как... Уносекся. Впрочем, догадаться, чем закончилась бы его фраза, было несложно. Я не хочу, чтобы ты увидела, как меня убьют. Она обняла его за шею, и он зарылся лицом ей в волосы. На прошлой неделе, во время поединка с гладиатором Галлом, трезубец противника пронзил ему плечо. В ответ Арий вогнал противнику меч прямо в рот, и все же я победил, заявил Арий разгневанному Галию, пока лекарь чистил и перевязывал рану. «Верно», — хмуро подтвердил ланиста. «А поскольку ты, насколько я вижу, владеешь правой рукой так же хорошо, как и левой, то я не стану отменять твои поединки в следующем месяце. У тебя есть обязательства, мой милый мальчик, так что не думай» что сможешь пойти на попятную только потому, что кто-то уколол тебя трезубцем. Вот ублюдок, злилась в ту ночь Тея. Жаль, я не умею колдовать, тогда бы я наслала на Галия порчу. Ари засмеялся, откинув назад голову. Не смейся, это не смешно. Знаешь, я передумала. Беру обратно свои слова о том, что хочу, чтобы тебя ранили. Я буду переживать даже больше обычного, потому что через пару недель тебе вновь предстоят бои. Тебе очень больно. У меня хватит сил, чтобы отнести тебя до постели. В подтверждение своих слов он подхватил ее на руки. Я бы и сама дошла до постели, — сказала Тея, прижавшись лицом к его плечу. Я же варвар. С улыбкой отозвался Арий, целуя ее в шею. Мы всегда таскаем наших женщин, как мешки с зерном. «Если у тебя хватает сил», — подзадорила она его, уткнув в перевязанное плечо. «Хватит сил». Он положил ее на постель и принялся щекотать, пока она не завизжала, давясь хохотом. «Ну хорошо, хорошо. Беру свои слова обратно. Перестань, ты защекочешь меня до смерти». Арии лишь зарычал от восторга и прильнул к ее губам. Урвать короткие минуты для встреч с Теей оказалось удивительно легко. Не было такого дня, чтобы она, отправляясь на рынок выполнять поручения хозяев, не забежала на Марсову улицу, чтобы провести вместе с ним часок-другой. Когда же ночи сделались темнее и длиннее, она начала тайком уходить из дома, убегая к нему через ворота сада. Стараясь никому не попасть на глаза, предостерегала она его, чувствуя, как ее голые руки от холода покрываются гусиной кожей. Если Лепида увидит нас, В таком случае не приходи. Зачем рисковать?» Он откинул полуплаща и крепко прижал ее к себе. В его сознании теснились образы нежности, которые ему никак не удавалось облечь в правильные слова. «В чем дело?» — спросила она, словно видела его насквозь. «Ничего». Он снова привлек ее к себе. Ари не знал, как сказать ей о том, что каждую ночь... Когда она, запыхавшись, вбегает в дверь его комнатки и радостно падает в его объятия, у него слабеют колени. Любые слова были бессильны выразить его чувства. Ему оставались лишь объятия и ласки. «Ари!» — засмеялась Тея, когда он в очередной раз крепко прижал ее к себе. «Ты меня задушишь! Я не могу дышать!» Она была его первой женщиной. Но вовсе не это заставляло. Все его естество таять от счастья. Дело было в самой Тее. «Смотрю, ты расслабился, размяк», — неодобрительно проговорил Гали «Да-да, я помню, что ты по-прежнему собираешь огромные толпы зрителей. Но я хорошо знаю тебя, мой мальчик. Ты начинаешь осторожничать. Вот в чем дело. А осторожность в Колизее не ценится». Галий вздохнул. Это все рабыня из дома Полиев, верно я говорю. Только не делай такое удивленное лицо, мой мальчик. Можно подумать, я не знаю, что теперь она дает тебе кое-что другое, помимо писем. Что ж, рабыня липиды Полии — это лучше, чем сама Липида Полея, но все же. Если это из-за нее ты теряешь боевую форму, то мне придется... Не успел ланистой глазом моргнуть, как Арий обеими руками вцепился ему в горло. Еще одно слово, и я задушу тебя. — Вот молодец! — похлопал его по плечу, мгновенно побагровевший Галии. Вот так почаще бы на арене! Скрипя сердце, Арий был вынужден признать, что Ланисто прав. Тея отнимает у него силы. Он ни за что бы не признался в этом вслух, но он действительно потерял былую ловкость и быстроту и все же ему до поры до времени везет. Каждый раз, когда служители Колизея крючьями утаскивали с арены через врата смерти труп очередного соперника, в его голове мелькала лишь одна мысль. «Еще несколько недель с Тейей». «Готова спорить на что угодно. Ты говоришь это всем женщинам», — поддразнила она его, когда Ари признался ей в своем потаенном желании, — «Еще несколько недель с Сульпицией, с Кассандрой, с Лепидой. «Ой!» — вскрикнула она, когда он опрокинул ее на спину и навис над ней, как кот над мышонком. «Никому до тебя!» — прошептал он ей на ухо, и никому после тебя. «Никому до меня?» — с неподдельным интересом спросила Тея. Он пожал плечами. «Не стоит рассказывать ей про демона» о том, как тот нашептывает ему, как следует обходиться с женщинами. Тея и демон, они из разных миров и не способны ужиться вместе. Арий правил рукой по ее лицу, он больше не боялся сделать ей больно. Иногда она вечерами пела ему, положив его голову себе на колени и гладя по волосам. Она пела песни Греции, Иудеи и Бригантии. Ее сильный, красивый альт проникал в самые глубины его существа, затрагивал каждый мускул, каждую клеточку тела. Постепенно он засыпал, убаюканный ее ласковыми прикосновениями и этим удивительным голосом. «Ты колдунья», — как-то раз сказал он ей. «Твой голос подобен волшебным заклинаниям». Иногда они лежали, переплетя на подушке руки, Молчаливая, словно каменные круги на священных местах друидов в его далекой бригантии. О чем ты думаешь? спрашивал он ее, проводя пальцем по ее щеке, по горлу и волосам. Она всегда встряхивала головой и крепко прижималась к его телу, так что между ними не оставалось и дюйма свободного пространства. И они засыпали, переплетяясь ногами и руками, как корни дерева. Когда он просыпался, Ее глаза уже бывали широко открыты, а губы растянуты в улыбке, и сердце его трепеща переполнялось радостью. Иногда она изучала карту шрамов на его теле, следы от ударов кнутом на спине, следы от ударов о камне на ногах, тонкие линии, оставленные на плечах лезвиями мечей и трезубцами. А этот, спрашивала она, не в силах превозмочь любопытство. Погонщик рабов сломал мне локоть дубинкой, А вот этот? Драка на ножах в Субуре. А это? Татуировка, которую делают бойцам Галия, скрещенные мечи. Ты с любопытством посмотрела на татуировку, больше похожа на две скрещенные морковки. Она осторожно потрогала клеймо и шрамы и нежно погладила их пальцем. Ари ощутил себя молодым и чистым, и если не до конца счастливым, то во всяком случае не озлобленным. «Это твоя зазноба не в моем вкусе», — заявил Арию один фракиц, увидев как-то раз Тею на улице. «Она же тощая, как палка. Иное дело ее хозяйка, это самое поле. Вот у кого есть на что посмотреть и за что ущипнуть». Арий ударил фракица головой о стену, но уже не с той силой, что прежде. Демон в его голове негромко взвизгнул, но, судя по всему, обретался где-то очень далеко. Тея. «У тебя появился любовник, я угадала», — неожиданно спросила меня Липида однажды вечером, когда я стояла позади нее и расчесывала ей волосы. Мое сердце застучало сильнее прежнего, но я постаралась не показать вида и продолжала работать серебряным гребнем. «Что ты сказала, госпожа?» «Любовник, Тея». «Мужчина, ты же понимаешь, о чем я?» В эту зиму у нее часто бывало плохое настроение. Кто он? Он? Только не надо так тупо смотреть на меня, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Я увидела в зеркале, как ее голубые глаза недовольно сощурились. Никаких секретов между горничной и хозяйкой быть не должно, расскажи мне. Придется что-то придумать. «Откуда ты знаешь?» — спросила я, понизив голос. «Это же всем видно». Ты спишь на ходу, когда я отправляю тебя выполнять поручения. Улыбаешься не в попад. Сегодня ты слишком долго отсутствовала, отправившись за покупками. Итак, кто он? э, -э он... Будьте прокляты эти зоркие глаза, я снова провела гребнем по ее роскошным черным волосам. Он владелец таверны в Субуре. Хозяин из таверны в трущобах. Какая прелесть, Тея. Что еще ты мне скажешь? У него черные волосы, он родом из Брундизия. У него шрам на костяшках пальцев, после того, как какой-то пьяница набросился на него с ножом. Липидор смеялась. «А жениться он на тебе не хочет?» «Нет-нет, дай-ка я угадаю, он уже женат». Я тут же подыграла ей. Ее часто не бывает дома, и еще они плохо ладят. «Конечно, как же иначе?» то гладиатор, то трактирщик. — Да, Тея, я всегда знала, что у тебя убогие вкусы, кстати. Липида обернулась и пристально посмотрела на меня. — Приподними-ка волосы и покажи мне свою шею. — О, боги! Да это след страстного поцелуя. — Он очень любит меня, — пробормотала я по-гречески и с трудом удержалась от глупой счастливой улыбки. Липида это заметила, — и выражение ее лица мгновенно переменилось. «Тогда ступай в свои трущобы!» Раздраженно бросила она и отвернулась к зеркалу. «Ты играешь с огнем, моя милая», — подумала я, откладывая в сторону гребенку. Однако, придя ночью Карию, я лишь рассмеялась. «Не беспокойся, я собью ее со следа. Может, это и хорошо, что она что-то заподозрила. Теперь каждый раз, когда я буду убегать к тебе...» Она станет считать, что я ухожу к своему трактирщику. Так что это за трактирщик? Могу я убить его? Шутливо спросил Арий, кусая меня за мочку уха. Через две недели он снова вышел на арену Колизея. Огромный противник Триновант. Жестокая кровавая схватка. Они двадцать минут бились на мечах. Я в ужасе приросла к своему месту, но Алипида продолжала злиться и не заметила мою тревогу. «Я не понимаю, из-за чего все устраивают такой шум?» — сказала она, состроив гримасу. «Он всего лишь огромный уродливый варвар». «Публика сходит по нему с ума», — рассеянно проговорил Квинт Полио. «Признайся, он великолепен. Он поставил на колени этого тренаванта». Впрочем, несмотря на небрежную походку, которой Арий прошествовал через врата жизни, он был с ног до головы залит кровью и слегка пошатывался. Противный голос в голове прошептал «Сколько тебе самому осталось жить, дружище?» Я молилась в каждом римском храме. Я обращалась к прорицательницам, гадалкам, астрологам. Я потратила все медики, заработанные пением в тавернах, на покупку оберегов и амулетов. Я остерла колени, молясь всем богам и богиням, имена которых мне были известны, и даже тем, о которых никогда раньше не слыхивала. Ария это позабавила, или, по крайней мере, он притворился, что ему смешно. «Ты ведь веришь только в одного бога», — заметил он однажды ночью. «Да, но мой бог — это бог евреев», — ответила я, прижимаясь к нему под грубым одеялом. «Он всегда придет мне на помощь, потому что я принадлежу к избранному народу. А вот до тебя ему совершенно нет дела. А мне до него». — ответил Арий и провел рукой по моей спине. От его прикосновения по моему телу пробежала приятная дрожь, так что мы квиты. — А кто твои боги? Может быть, я помолюсь им? Он приподнялся на локте и посмотрел на меня с той редкой мальчишеской улыбкой. Улыбка эта полностью преображала его лицо, не оставляя ничего от обычной непроницаемой маски. — У нас есть Эпона, богиня лошадей но чем она поможет тебе на арене Колизея? Тогда Артео. Кто она? Богиня леса, повелительница медведей, хмуро добавила Ари. Не надо шуток. Есть богиня Сатайда, богиня горя и скорби. Это уже лучше, я попрошу ее пощадить тебя. Улыбка моментально слетела с его лица. Ты будешь горевать? спросил он. Я умру. Я не сказала этого вслух. Не хотелось искушать Бога, который не любит, когда ему отводят в человеческом сердце второе место. Но рука Ария, привыкшая сжимать меч, скользнула по моим волосам, как будто он кончиками пальцев пытался прочесть мои мысли. Затем он прижал меня к себе так крепко, что я забыла обо всем на свете. Арий, прошептала я, глядя в темноту. Ответа не последовало. Кожей обнаженного плеча я почувствовала его дыхание. Стараясь не разбудить его, я повернулась к нему и, прижавшись лицом к его широкой груди, тихонько заговорила. Заговорила на моем родном языке. «Арий, я люблю тебя. Люблю. Я люблю смотреть, как ты потираешь шрам на тыльной стороне ладони, когда нервничаешь. Мне нравится, как ты превращаешь меч в часть собственного тела. Нравится, как твои глаза насквозь прожигают меня, как будто ты каждый раз видишь меня впервые. Мне нравится темная черта в твоем характере, когда ты готов убить весь мир, и твоя мягкость, когда ты сожалеешь о содеянном. Мне нравится, как ты смеешься, как будто сам удивляясь при этом, что способен смеяться. Я люблю твои поцелуи, от которых перехватывает дыхание. Мне нравится, как ты сжимаешь меня в объятиях, и я обо всем забываю. Нравится, как ты превращаешь смерть в танец. Люблю смущение, которое вижу в твоих глазах, когда ты понимаешь, что счастлив. Люблю каждый мускул, каждую косточку твоего тела. Люблю перепады твоего настроения. Я люблю тебя так сильно, что в дневное время не могу выразить это словами. Я люблю тебя, люблю. Я вдыхала запах его волос и кожи. Я навсегда оставила в памяти его образ. И, наконец... Прошептала слова молитвы «Да храни тебя, Бог!» С ними на губах я уснула.